Глава 16. Пятница. В любой обычный день Кэт просыпался с первыми лучами солнца. Его будила одна из дочерей. Если это была Эви, пробуждение сопровождалось криком с расстояния в три дюйма. Элис усаживалась возле его кровати с орущим планшетом. Мойра выбирала значительно более эффективный метод, садилась ему на шею и хлопала по щеке. Вот почему Роберт удивился, когда его разбудили звуки мексиканского танца со шляпой. Хм, протянул он. Возможно, Билли включила радио, как всегда поступала по утрам. Конечно, нет, одернул себя Роберт, когда мысли встали на свои места. Билли нет. Но через несколько мгновений он вспомнил про телефон. По нему говорят люди. Это Кэт Сэр Кейт он сел. Тело у него болело после схватки с Брендоном Уокером, словно он весь вчерашний день провел в спортивном зале. Извините, Савич, все в порядке? Отодвинул телефон от уха, увидел, что уже почти семь, и от потрясения, что проснулся так поздно, не услышал ни одного ее слова. Извините, одну минутку, сказал Роберт, выбирайся с постели. Зацепившись за пододеяльник, который ночью сполз на пол, он вывалился из комнаты и заглянул к Эви и Мойре. Там царила темнота. Шторы были задвинуты, но Кэт разглядела чертяние Эви под одеялом. Маленькая кроватка Мойры была пуста. "Вот дерьмо", сказал Роберт. Сердце у него сжалось, и он уже собрался сказать Сэвидж, чтобы она объявила тревогу, когда заметил на подушке Эви еще одну головку. Очевидно, мой заползла в кровать к сестре. Слава богу, подумал он, и сердце заработало в нормальном режиме, будто старый двигатель. Кэт прижал к груди свободную руку. "Вы в порядке?" спросила Савич. "Да", ответил он, выходя из комнаты и закрывая за собой дверь. Проверил Элис, потом спустился по лестнице, стараясь двигаться бесшумно. Просто легкий шок. Дети еще не проснулись. Я вас разбудила, спросила она. Извините, босс попросил меня позвонить и выяснить ваш статус. Мой статус? переспросил Роберт, с трудом сдерживая зевок. Наполнил и включил чайник. Устал как собака. Мне просто необходим чай. Он интересуется, придете ли вы утром, спросила Савич. Да, но сначала я должен отправить девочек в школу. Её голос стал приглушённым, словно констебль говорила с кем-то другим. А школа может начаться в семь? — произнесла она после короткой паузы. Это его слова, а не мои. Я посмотрю, что можно сделать. А почему такая срочность? Возможно, у нас есть зацепка. Появился Стилвотер. Доброе утро, Робби, сказал Портер, открывая дверь оперативного штаба. Детектив-инспектор выглядел так, будто не спал всю ночь. Рубашка помялась и выбилась из брюк. Небритое лицо. Замечательно видеть тебя без сопровождения. Тебе удалось найти няню? Кэт покачал головой, дожидаясь, когда его догонит Мойра. Она ковыляла по коридору, как человек, которого ведут вытрезвитель, и проходившие мимо полицейские смотрели ей вслед разинув рот. "Во", выдохнул портер. "Значит, ответ" Нет. У меня кое-что есть, сказал Роберт, когда Мойра миновала ноги Портера. У одной из женщин в детском саду, Эви, есть дочь, которая работает няней. Эта женщина сделала мне одолжение и позвонила ей, но та свободна только с 10. Он успел привести Алиску к утреннему завтраку, и Эви осталась с ней, хотя в школе такое не разрешается. А до тех пор ребенок за главного, со вздохом сказал Кэт. Мэр уже начала отдавать непонятные приказы полицейским, находившимся в комнате. "Надеюсь, это не вызовет проблем", проговорил Роберт. "Со мной нет", ответил портер. "А вот что касается суперинтенданта..." И тут, как по сигналу, послышался мощный голос суперинтенданта Клэра, в чьих устах и меккато прозвучало как церковный колокол. Мэр отступила на шаг, зацепилась об отцовские ноги, и подняла ручонки, рассчитывая на спасение. Кет подхватил ее, и правое плечо тут же пронзила боль. Девочка спрятала лицо у него на шее. "Не, «Ни не вар", сказала она. "Динозавр", перевел Роберт, и Портер оглушительно расхохотался. "Ты недалека от истины, малышка", заявил он. "Совсем недалека недалека!» Детектив-инспектор отступил в сторону, пропуская Кетту. В комнате было полно людей. Все, кого Роберт видел вчера, а также отряд детективов приветствовали его кивками. И еще один, смотревший на мой ру так, словно она джек-потрошитель. Детектив-сержант Сполдинг помахал аккет ту шариковой ручкой. В противоположной части комнаты Роберт заметил Сэвидж и кивнул ей. Клэр стоял во главе стола возле белой доски и прикреплял к ней фотографии. На мониторе у него за спиной висело фото крестьяна nn сидевшего за письменным столом в костюме в светлую полоску и широком галстуке. Губы были растянуты в той же отвратительной улыбке. "Я благодарю всех", сказал Клэр, бросая на Кетта предупреждающий взгляд. Роберт переложил мойру на другую руку и проговорил одними губами: "Извините, босс". Суперинтендант ответил ему взглядом класса А. Как вы знаете, Стилвотер появился на наших радарах час назад, когда воспользовался кредитной картой на заправке в Дрейтоне, купив банку колы и сэндвич. Офицеры, находившиеся неподалеку, свидетели, а также камеры видеонаблюдения показали, что Стилвотер был одет в комбинезон. Его лицо мелькало в новостях, поэтому это лишь вопрос времени, когда его обнаружат снова. Кэт нахмурился. Что-то не так. На данный момент Стилвотер является нашим главным подозреваемым в похищении двух девочек, продолжал Клер. Однажды его уже уличили в похожем преступлении. Вы помните, как он похитил маленькую девочку в парке несколько лет назад? Кроме того, Стилвотер скрывался во время похищения, не отвечал на наши звонки и не выходил на контакт, хотя прекрасно знал, что находится под подозрением. Может быть, он напуган, сэр, предположил Исполдинг со своего места. Не раз ошибочный арест ломал чью-то жизнь. Локи, Персиваль, данст, кашлянул в ладонь. Согласен, ответил Клэр. — Именно по этой причине мы должны соблюдать предельную осторожность. Сейчас наша главная задача состоит в том, чтобы мирно привести Стилвотера сюда. Всем понятно? Кэт поднял руку. Мойеру тут же последовала его примеру, Клэр кивнул. Мы уже знаем, что Стилвотер умен», — начал Роберт, «Причем настолько, что понимает, использование кредитной карты сразу привлечет нас к нему. Он не стал покупать что-то существенное, бензин или билет на самолет, а приобрел колу и сэндвич. Это должно означать ни ни вар, пропищала Мойеру, указывая на Клера. Это указывает на то, продолжал Кэт, повысив голос, что он хочет, чтобы мы его нашли. Иными словами, поймали? спросил Раймонд Фиг, сидевший с противоположной стороны стола, продолжая грызть ручку. Но какой преступник хочет, чтобы его поймали? Может быть, вы правы, и он напуган, сказал Кэт, обращаясь к Леру. Возможно, хочет, чтобы мы пришли к нему, и это его способ с нами связаться. Однако он не похож на парня, которого легко напугать. Что вы имеете в виду? спросил суперинтендант. Я думаю, у него на уме что-то другое, продолжал Кэт. Полагаю, что он очень давно планировал похищение, возможно, уже в четырнадцатом году, когда увез Эмили Коупленд из парка. Стил Стилвотер действует, рассчитывая на нашу вполне определенную реакцию. Сейчас он контролирует ситуацию, и мне это не нравится. Как я уже сказал, ответил Клэр, опираясь костяшками пальцев на стул, Мы будем действовать очень осторожно. Я хочу, чтобы все отряды постарались отыскать Стилвотера сегодня. Что-то подсказывало Кетту, что с этим проблем не возникнет. Я отправлюсь с вами, сказал он Портеру, когда полицейские стали собираться. Я уже гонялся за такими парнями. Они! взревел Клэр. Подойдите сюда. Роберт вздохнул, но выполнил приказ и с моейрой в руках подошел к боссу. Послушайте, я знаю, этого не будет, перебил его суперинтендант. Я уже сказал вчера, что наши офицеры не станут работать няньками, в особенности для детектива, который даже не зачислен в штат. Вы остаетесь на берегу кот. До тех пор, пока ребенок не будет находиться в безопасном месте, я не хочу, чтобы вы покидали эту комнату. Спорить было бесполезно, поэтому Роберт закрыл рот. Вместо него заговорила Мойра, щедро плюнув малиной в направлении Клера: "Ни, ни вар", повторила она. Тот, проигнорировав ее, собрал бумаги и вышел из комнаты вместе со всеми остальными. Ну, почти со всеми. Раймонд Фик, а также констебль Савич, державший в руке папку, остались. И вы тоже, спросил Роберт. Босс недоволен мной за то, что я вчера позволила вам одному пойти в квартиру Уокера, ответила она. Он ничего не сказал прямо, но понять, что у него на уме, совсем не трудно. Извините, проговорил Кэт, но Савич махнул рукой. Мне повезло, что я нахожусь здесь, сказала она, положив папку на стол. У меня такое ощущение, что я играю в детектива. "Таким в таком случае добро пожаловать в клуб", заявил Фиг, отнеся стопку папок к капиру. "На самом деле я детектив, но чувствую себя настоящим самозванцем". "Вовсе нет", сказал Кэт, поставив на пол извивавшуюся мойру. "Вы полицейский, Севич. Над чем он предложил вам поработать?" "Дежурство у телефона", ответила она. Мы звоним другим девочкам, которые разносили газеты для Дэвида Уокера, чтобы выяснить, есть ли у них что-то полезное для нас. Если честно, с большинством мы уже беседовали, и никто не рассказал ничего интересного. Несколько из них признались, что продавали сигареты на пустоши, а пара, что знали о наркотиках в пачках. Все они смертельно напуганы, и никто больше не разносит газеты. Но Клэр хочет, чтобы я проверил их еще раз чтобы попыталась выяснить, не скрывают ли они что-то, может быть, выйти на других продавцов газет. А фиг мне помогает. Верно, Рэймонд. Всё что угодно, чтобы добраться до ублюдка, ответил тот, нажимая на кнопки копира. Звучит любопытно, сказал Кэт, передвигая стул и со стоном опуская на него своё отчаянно ноющее тело. Что ж, теперь настроя. Чем я могу вам помочь? Саведж улыбнулась и пододвинула к нему папку. Вы умеете работать с телефоном? Да-да, ладно, спасибо. Если ей придет в голову что-то еще, пусть немедленно свяжется с нами. Кэт попрощался, повесил трубку и потер глаза. Не могу поверить, что вы разбудили меня сегодня ради этого, проворчал он. Часы показывали всего половину десятого, но им владело ощущение, будто он не спал уже несколько дней. Гудящий искусственный свет в комнате без окон вызывал у него головную боль, а одинаковые разговоры с десятком родителей лишь ухудшили его состояние. Почему вы ничего не делаете? Почему вы их до сих пор не нашли? Вы понимаете, что это могла быть моя девочка? Она ужасно расстроена. Они получат компенсацию за потерянное вами время. На самом деле, люди отвратительные идиоты. Савич подняла руку, чтобы заставить его замолчать, и прижала к уху телефон. Мы будем держать вас в курсе, мисс Свейн. Спасибо вам. Она закончила разговор и посмотрела на Кетта. Что? Я не могу поверить, что вы подняли меня с постели для этого, повторил он, проверяя Мюрру. Савич дала девочке свой мобильный телефон. И хотя у Роберта вызывало негодование сама мысль о том, чтобы заставлять своего ребенка молчать, без конца крутя ему свинку Пеппу, он радовался передышки. Мойра сидела смирно целых 40 минут. Просто чудо. Фиг также сделал несколько звонков, но через некоторое время ушел в кафетерий. От голода у него урчал живот. Кто остался в ваших файлах, спросила Осивич? Я со своими закончила. Кэт пролистал оставшиеся четыре папки. Вы хотите Делию или Эбби? Он рассмеялся. Я беру Делию, только в Норфолке, верно? Вчера я не сумела связаться ни с одной из них, сказала Савиччу, взяв папку Эбби. Надеюсь, сегодня нам повезет». Роберт набрал номер из досье Делии и стал читать информацию о ней, дожидаясь, пока кто-нибудь возьмет трубку. Карделия Кроссон 11 лет, 14 Дрейтон Clause Road. Дата приема на работу 23.03.18. Маршруты: Drayton Норт, Fakenham Road, пятница, суббота, воскресенье. Савич, сидевший на противоположной стороне стола, уже разговаривала с семьей Эбби, но на его линии продолжались длинные гудки. Он положил трубку. Благодарю вас, сказала констебль, заканчивая разговор. Что-нибудь удалось узнать? Кэт покачал головой. Никто не отвечает. Вы сказали, что и вчера они сумели до них дозвониться? Нет, но, возможно, кому-то другому повезло, предположил Осевич. Вы ведь принесли файлы из магазина Уокера. Констебль показала через плечо на гору коробок с уликами, стоявших в углу комнаты. Он также хорошо обращается с документами, как портер заваривает чай, прокомментировала она, забирая последние две папки, лежавшие перед кеттом, и стала набирать новый номер. Мы еще не успели все просмотреть, но О, привет, это констебле Кейтсавич из полиции Норфолка. Роберт не стал ей мешать, Прошел через комнату к коробкам и открыл верхнюю. Савич не солгала. Коробка оказалась набита какими-то случайными на вид бумагами, квитанциями, расчетными листами и блокнотами с описаниями маршрутов. Он взял один из них и открыл. В нем содержались записи за август. Кэт стал просматривать блокноты один за другим, пока не нашел тот, что относился к текущему месяцу. В углах каждого листа степлером был прикреплен листок с расписанием каждой девочки, занимавшейся доставкой газет. Роберт почувствовал, как на руках у него появилась гусиная кожа, когда он обнаружил имя Мейси во вторнике. Пролистал несколько страниц назад, нашел Конни, отнес блокнот на стол и снова взял в руки досье Делии. Пятница, суббота, пробормотал он себе под нос, пока его палец скользил по записям за эти два дня. Рядом с именем Дели старший инспектор нашел запись, относившуюся к полудню воскресенья. Не явилась Элеонор заменяет. Послушайте, сказал он, когда Савич повесила трубку. Делия Кроссон, девочка, которую мы не можем найти, не пришла на работу в воскресенье. Савич наморщила лоб и посмотрела на него. Это странно, отозвалась она. Может быть, стоит ее навестить? Кэт посмотрел на часы. Почти 10. Обязательно, сказал он, но сначала мне нужно нанести короткий визит.